Глава пятьдесят Ингури. Я неторопливо с наслаждением вымылась. Закутавшись в пушистый банный халат, высушила волосы подогретым полотенцем. Накинула шелковое платье с запахом и широкими в пол рукавами поверх кружевной сорочки, после чего вернулась в спальню. Мельком бросив взгляд на часы, Обнаружила, что ужин принесут через 15 минут, а потому можно поваляться немного. Но еще раньше, чем моя голова упала на подушку, я провалилась в сон. Стук в дверь в безмолвной тишине космоса прозвучал так неожиданно, что я сперва подумала, послышалось. Пространство сна вновь играло со мной в свои невероятные игры. Оно растворило мое тело и высвободило душу, после чего отпустила ее в полет свободный и прекрасный, который даже крыльев не требовал. Сперва я долго кружила над незнакомыми парящими островами, ощущая, как лучи матери солнца пронзают меня насквозь. Затем устремилась к ней, прямо в ослепительное средоточие жизни, радуясь, что тела в этом сне у меня нет. А значит, палящая, бескомпромиссная мудрость матери не опалит моих крыльев. Уже подлетая к звезде по имени Солнце, я вдруг подумала, а каков свет другой звезды, той самой матери драконов? И в тот же миг мое бесплотное существо с не поддающейся никаким исчислением скоростью повлекло сквозь мерцающее полотно космоса мимо дружески и не очень подмигивающих звезд сквозь мерцающие облака звездной пыли и метеоритные потоки. Конечно, я опоздала. Драконий звезды больше не было. Она погибла еще во времена принцессы Ферузи Дин-Дин. Но, оказывается, остался еще ее свет. Свет колоссального по своей мощности взрыва. Я узнала этот свет потухшего пламени. По сравнению со светом солнца он был резкий стальной, как тот, что пробивался сквозь вертикальные зрачки из глаз бывших драконов. В этот момент и прозвучал торопливый нервный стук в дверь. Даже как будто послышался голос. Я с трудом оторвала взгляд от гаснущего мерцания, и в тот же момент что-то дернуло меня вниз, вынуждая очнуться в спальне особняка Аддингтон. Стук в дверь повторился, причем звучал он громче, и тревожней. «Госпожа!» — узнала я голос Енисхена, только на этот раз в нем не было и намека на спокойствие, уверенное достоинство. «Госпожа!» «Хм, на ужин не похоже, совсем не похоже». Скочив я торопливо открыла дверь. «Там!» Управляющий беспомощно развел руками и, расширив глаза, скосил взгляд вниз. Там. Он сказал, если вы не спуститесь, он сам поднимется. «Да кто он?» Нетерпеливо перебила я, чувствуя, что к горлу подступила волна тошноты от беспокойства и голода. Губы управляющего дрогнули, ни одного звука не вырвалось наружу, но когда я прочитала по губам имя, икнула и быстро проговорила. «Скажи, что я спущусь. Прямо сейчас». С этими словами я вытолкала оторопевшего слугу за дверь и заметалась по комнате. На тумбочке пиликнул упад Бросила взгляд на мерцающий овал экрана. «Нона! Это успеется!» На секунду мелькнула мысль написать Аддингтоном, и я тут же отогнала ее, как нелепую. Вряд ли беспокойство за меня способно сейчас помочь Дауру с Арнеем. «Ничего и никого не бойся!» Пожалуй, в этот раз я найду в себе мужество поступить, как мне было сказано. Я торопливо натянула белье, чулки, сменила домашние туфли на плоском ходу, кожаными, с пряжками камушками. Вместо домашнего платья быстро набросила другое из плотной черной парчи, расшитой золотыми перьями, с глухим воротником, стойкой, длинным рукавом и прямой юбкой в пол. Ноутпад снова пиликнул. Почему не спишь, птаха? Быстро набрала ответ Арнею. Енис Хен разбудил, чтобы накормить ужином. Все в порядке. А это уже от Даура. Немного не по себе от такого высокого знакомства. По опыту знаю, что пытаться солгать дракхам себе дороже. Забей. От такого жизнеутверждающего совета от Арнея зубы выбили нервную дробь. Ты с нами. Следующее сообщение от Даура. Остальное — несущественно. «Верю, что вы позаботитесь о своей собственности», — отправила я, и тут же меня как ледяной волной окатило, что значит, кому-то не понравились мои слова. Хотя, что я такого сказала-то? Привычное раздражение помогло окончательно взять себя в руки. Насколько это было вообще возможно, учитывая, кто ждет меня внизу? Вспомнив старую человеческую приговорку «Перед смертью не надышишься», я вздохнула и, отложив ноутпад, поднялась. Адингтоны не ответили. Может, не смогли, а может, разозлились. Что ж, буду повторять, что остальное несущественно, и как заклинание. Правда, когда я вышла из спальни, все заклинания из головы как ветром сдуло. А когда принялась спускаться по лестнице, Единственным желанием стало не оступиться и не переломать к ширяве болотной ноги под пристальным взглядом визитера. Это снова был высший дракх, с белой кожей и белыми, как молоко, волосами, убранными в низкий хвост. Идеальные, как у всех дракхов, черты, которые не портят даже чуть выдвинутая вперед массивная челюсть. Глаза у незваного гостя были алыми, с вертикальными зрачками, и пляшущими в них языками пламени. Из-за широких плеч как будто пробивается белый с металлическими нотками свет. Точь в точь свет той самой погасшей звезды. Наверняка его змей белый. Возникла вдруг дурацкая мысль, развивать которую я не стала, впрочем, как и пялиться на незваного гостя дальше. Подумать только. Какой-то час назад я с ума сходила от беспокойства, что мне довелось встретиться с самим Корнелиусом Аддингтоном, одним из лордов-протекторов. Только бы не растянуться на полу, пронеслась еще одна мысль. Впрочем, почему только мысль? Вся моя недолгая жизнь пронеслась перед глазами, когда я склонилась к глубоком реверансе перед его императорским величеством Рокертхем III, главой империи Дракхарис.